И тут я почувствовал, как больно мне от того, что я не могу достичь второго, еще менее уловимого круга ее мысли, круга, описываемого смехом. Смех этот, видимо, означал, нет-нет, вы меня не обманете, я знаю, что вы от меня без ума, но мне-то от этого ни тепло, ни холодно, мне на вас наплевать. И все же я себя уговаривал, что, в конце концов, смех, Язык недостаточно определенный, а потому я не могу быть уверен, что хорошо понимаю его. А на словах Жильберта была со мною мила. — В чем же моя нелюбезность? — спросил я. — Вы только скажите, я все заглажу. — Нет, это ни к чему. Я не сумею вам объяснить. Я вдруг испугался, как бы она не подумала, что я ее разлюбил, и это была для меня новая мука, такая же злая, но требовавшая иной диалектики. Если б вы знали, как вы меня огорчаете, то сказали бы. Мое огорчение должно было бы обрадовать ее, если бы она усомнилась в моей любви, но она рассердилась. Поняв свою ошибку, заставив себя... не придавать значения тому, что она говорит, и терпеливо выслушивать, в глубине души не веря ей, ее слова «я вас любила по-настоящему», в один прекрасный день вы в этом убедитесь. Это тот самый день, когда обвиняемые утверждают, что их правота будет доказана, но по каким-то таинственным причинам их правота всегда обнаруживается не в день допроса. Я внезапно принял смелое решение. не встречаться больше с Жильбертой и не объявлять ей об этом заранее, потому что она мне не поверит. Если нас опечалил любимый человек, то печаль наша может быть горькой, даже когда она внедряется между заботами, делами и радостями, которые не имеют отношения к этому человеку и от которых наше внимание лишь по временам обращается к нему. Если же такая печаль рождается, как в случае со мной, когда счастье видеть любимого человека наполняет все наше существо, то внезапная перемена, происходящая у нас в душе, до сих пор солнечной, безмятежной, спокойной, вызывает у нас страшнейшую бурю, и тут уж мы не можем ручаться, достанет ли у нас сил выдержать ее. В моем сердце бушевала столь свирепая буря, что я пришел домой разбитый и стерзанный, с таким чувством, что смогу перевести дух, только когда вновь проложу себе дорогу, только когда под каким-нибудь предлогом возвращусь к Жильберти. Но ведь она подумает, пришел, ну, значит, я все могу себе позволить. Чем более несчастным он от меня уйдет, тем более послушным вернется». Моя мысль неодолимо влекла меня к ней, и эти порывы, эти резкие колебания стрелки внутреннего компаса отразились в черновиках моих одно-другому противоречивших писем к Жильберте. Я попал в одно из тех трудных положений, в какие жизнь ставит человека неоднократно, и на которые он, хотя нрав его не изменился, как не изменилась его натура, Натура, рождающая наши увлечения, в сущности, рождающая наших любимых и даже их прегрешения, реагирует по-разному, в зависимости от возраста. В такие минуты наша жизнь разламывается, кладется на весы, и на чашах этих весов она умещается вся целиком. На одной наше желание не разонравиться, не показаться чересчур смирным существу, которое мы любим, не понимая его, и на которое мы считаем для себя выгодным смотреть чуть-чуть свысока, чтобы оно не воображало, что оно незаменимо, иначе оно от нас отдалится, на другой — боль. Боль всеохватывающая, всеобъемлющая, которую, напротив, можно утишить, только если мы откажемся от желания нравиться этой женщине, только если мы дадим ей понять, что можем без нее обойтись. Мы обретем ее вновь. Если с чаши, где лежит гордость, снять немного воли, которая по нашему недосмотру с годами изнашивается, а на чашу, где лежит печаль, Добавить физической боли, которую мы даем усилться.